Глава двадцать вторая «Хорошо, что ты пришла». Даниэл не мог говорить, из горта не вырывались лишь невразумительные хрипы и сипения. «Мне надо тебя кое о чем попросить. Да не реви ты». Его только вчера перевели из реанимации в отдельную палату. Зарема пришла его проведать, и теперь сидела зареванная, а он морщился, потому что сказать надо было много, а говорить было тяжело. Ты чуть не умер, Даниэл. Но ну, не умер же. Вряд ли 6 недель медикаментозного сна можно считать смертью, и почти 2 недели вывода из этого состояния. Дан до сих пор содрогался от того путаного бреда, который демонстрировало ему просыпающееся сознание. Хотя ему в один голос твердили, что его случай уникален. Врезавшись в опору виадука, машина Даниэла задела металлический забор. которым была огорожена часть, требующая переоблицовки. От заграждения оторвался штырь, пробил лобовое стекло, а заодно и грудную клетку Даниэла буквально в нескольких сантиметрах от сердца. Насквозь. Он должен был умереть. Сто. Двести процентов. Множественные ранения, внутренние разрывы, кровопотери, повреждения легких и открытый пневмоторакс, По всем правилам Дан просто обязан был скончаться еще в машине не от ложки. Но он не умер ни по дороге в клинику, ни по пути в реанимацию, ни в самой реанимации. Данияла ввели в искусственную кому. Требовалось сразу несколько сложных операций, между которыми восстанавливать его сознание не было никакого смысла. Прогнозы врачей были очень сдержанными. Процесс восстановления предстоит долгий, И чем он закончится, никто не знает. Как раз об этом Даниэль и хотел поговорить с Заремой. Я пробуду здесь не один месяц, Зарема. Как только удачно сложатся обстоятельства, ты подашь на развод в связи с моей ограниченной жизнедеятельностью или несостоятельностью. Я посоветуюсь с адвокатами, как лучше. Но ты же не инвалид, Дан. Зачем тебе позорить? Разве это позор? Позорно жениться, как мы с тобой? Потому что когда-то так захотели наши родители. А это хороший повод. И главное, чтобы инициатива исходила от тебя. Тогда никто не скажет, что здесь есть твоя вина. Я дам тебе развод, но дальше может снова вмешаться твоя семья, и тут всё будет зависеть от тебя. Он немного помолчал, собираясь силами. Заряма тоже молчала, не сводя с него чёрный глаз, влаженных от слёз. Ты можешь жить своей жизнью, а можешь снова выйти замуж. Только муж ты должна выбрать сама. Как это? Она смотрела на него как загнанный в угол зверёк. Ты меня любишь, Зарема? Он в упор посмотрел на растерянную девушку. Да. Наверное. Она неопределённо дёрнула плечами. И даже по сторонам посмотрела, словно искала поддержки у стен палаты, а потом будто прорвалось. "Дан, я с детства знала, что выйду за тебя замуж, и ты мне всегда нравился". "Нет, ты просто не знаешь, что это такое любить". Голова бессильно мотнулась по подушке. "И никогда не узнаешь, если не попытаешься. Я не могу тебя навязывать, но попробуй присмотреться к Демурову. Он любит тебя давно". И это не просто привязанность. После развода ты станешь обеспеченной женщиной, у тебя будет собственный капитал, а Рустаму я уступлю долю в отцовской компании. Он ведь тоже почти Баграев, правда, неофициальный. Ты только больше не позволяй никому собой распоряжаться. Хорошо. Она почти прошептала. Я попробую. Все, теперь иди. Я устал. Дон сомкнул потяжелевшие веки и уже с закрытыми глазами добавил: "И больше не приходи. У тебя своя дорога, Зарема. Не упусти шанс стать счастливой". Сон, похожий на забытье, окутал его, и Дон с ходу провалился в мягкую обволакивающую трясину. А когда очнулся, увидел возле кровати отца. С тех пор, как Дон пришёл в себя, Он каждый раз ужасался. Отец будто постарел лет на 10. Глаза впали, скулы заострились, и седины стало больше. Здравствуй, папа. Здравствуй, сынок. Отец протянул руку поправить одеяло, и Даниэль заметил, что его руки дрожат. Я принёс хорошую весть. Загоев. Несчастный случай. Сердечный приступ. Вышел на яхте в море вместе с любовницей. Дан посмотрел в потолок. Весть наверняка была хорошей, но никакой радости почему-то он не испытывал. Отец наверняка был уверен, что сына обрадует эта новость, и Дан не стал его разобеждать. Ты неслышно вошёл. Я здесь уже 3 часа. Ты крепко спал, сынок. Заря давно ушла. Я встретил её у входа в клинику. Она была заплаканная. Что-то случилось, Дан? Даниэль закрыл глаза. Станет ли отец лгать? Ты был в курсе, что Арисханов её приссует. Почему знаю, что я дал согласие на брак только если он будет фиктивным? Он всё равно решил продавить дочь. Зачем было присылать её ко мне с успонотворными таблетками для потенции? Что за глупости, Дан? Какими таблетками? Поморщился отец. Значит, сам факт попытки Арисханова сблизить дочь с мужем для него не новость. Дан глубоко вздохнул. Насколько мог. Ты знал, что это он её ко мне отправил. Отец вздохнул и отвёл взгляд. Зораб с самого начала рассчитывал, что ты передумаешь. Не смотри так на меня, сынок. Я тоже на это надеялся. Что ты отойдёшь, а зарема поможет забыть твоё горе. Твою дану не вернуть. Она жизни продолжается, и я верил, что если она будет рядом, ты посмотришь на неё другими глазами. Она красивая, она молодая. Почему бы Зурабо не знал, что брачной ночи не было? Перебил Даниэль. Он начал угрожать, что признает брак недействительным и отправит её в дальнее село к родне прислугой. Что произошло, отец? Аришану больше не интересно слияние, если он готов доказывать в суде, что я не сплю с его дочерью. А вот это для меня самого неожиданность. Отец помрачнил. С тех пор, как мыis говорили о вашем браке, 13 лет весь бизнес с обеих сторон был ориентирован на это слияние. Я пользовался связями и влиянием Арисхановых, но не подозревал, что у него такие финансовые дыры, сынок. Откатывать назад сейчас не выгодно ни нам, ни ему. Думаю, он блефовал и пугал её. Почему именно я? Пусть женит сына на нашей Рояне и... Потому что ты мой наследник, и весь бизнес унаследуешь ты. Зачем нужны дети, чтобы потом так обращаться с ними?» Дан облизал пересохшие губы. «Для тебя тоже главнее бизнес, чем счастье моих сестер». «Нет, Таньял». Отец старался выглядеть убедительным. «Я не навязываю девочкам женихов, и твое счастье для меня не пустой звук». Я тоже был за то, чтобы ты присмотрелся к Зареме, но только чтобы помочь тебе забыть своё горе. Я очень любил твою маму, Дан. Но когда её не стало, и отец свёл меня с Аминат, я пошёл на этот брак, а не жалею. Отец Дан сглотнул, глядя в потолок. Ты изменял маме? Нет, что ты? Пока Лена была жива, я и думать не мог о других женщинах. А почему тогда потом у тебя не переводились любовницы? Отец умолк и отвернулся, а Дан продолжал. Если бы ты её любил как маму, то никогда такого не позволил. Те два месяца без даны, когда я уехал, я и думать ни о ком не мог, только о ней. На других женщин даже не смотрел. Зачем ты женился на Аминат, если никогда её не любил? Тем более, когда ты знал, как это бывает. «Тебе нужна была мать!» На этот раз отец выдержал взгляд. «Перестань!» — поморщился Дан. «Сестры пошли одна за другой. Аминат было не до меня, меня растила бабушка. Потом ты и вовсе отправил меня сюда. Почему ты не подождал, а вдруг бы встретил кого-то и полюбил, как маму?» «Это невозможно», — глухо сказал отец, закрыв лицо руками. «Таких, как она, больше нет. Зато у меня есть дети». Я очень хочу, чтобы они у тебя тоже были. И зарема, зачем нужны дети, отец? Это смысл жизни? Чтобы было кому оставить бизнес? Выходит, смысл жизни в том, чтобы было кому передать деньги. Значит, главное и всё-таки они. Не деньги зарабатываются, чтобы семья ни в чём не нуждалась, а семья подгоняется под то, чтобы деньгам было удобнее. Отец замолк пораженный, а Дан продолжал. «Посмотри правде в глаза, папа. Просто так удобнее. Жена нужна для продолжения рода, в остальном можно жить в свое удовольствие. У тебя ведь и сейчас есть любовница. Думаю, не ошибусь, если она моложе Аминат». «И все все знают. Главное, лишь бы фасад был цел и намарафечен. А что там за ним, никого не касается». Ты всё время любил меня больше, чем девочек. Потому что ты сын Лены? Но ведь они тоже твои дети. Ты ими совсем не занимался. Да, ты их любишь, но они не видели того, что в детстве получала от тебя я. Девочек воспитывают женщины. А я Здесь голос подвёл донеяло и предательски дрогнул. Если бы у меня родилась девочка, я бы сам ею занимался. сам воспитывал свою дочку. Что там нужно делать с детьми? Гулял, играл, водил в детский сад, читал и кайфовал бы от этого. Я любил бы её ещё и потому, что любил её мать. Больше жизни. Мне приходилось много работать. Попробовал возразить отец, но Дан его перебил. Это бег по кругу, пап. Дети нужны, чтобы было кому оставить наследство. При этом времени на них нет, потому что наследство надо заработать. и добавил твердо. «Потому я и не хочу детей, чтобы вы не смогли сделать с ними то, что сделали со мной. Я хотел, чтобы моими наследниками стали наши с Леной внуки, дети ее сына», — с болью сказал отец, глядя вперед невидящими глазами. «Извини», — бесстрастно ответил Даниэл, «этого не будет. Я хочу выйти из семейного бизнеса, выкупить свою долю у Рустама». Если ты не возражаешь, пусть он заменит меня. Он сможет. Когда закончится процесс слияния, я разведусь с Заримой. Я предложил ей получить образование, найти себе занятие. Но мне не верится, что Арисханов не попытается её снова кому-то всучить подороже. Поэтому сказал: "Пусть присмотрится к Рустаму. Деморов любит её много лет, и я не прощу ему того, что он мне об этом не сказал". Наш Рустам влюблён в Зариму. Удивление отца было не поддельным. Ах, если бы я знал, никогда не согласился на этот брак. Если Зарема захочет выйти за Рустама, надо сделать так, чтобы Аришанов узнала об этом уже после. А пока я запрещаю ему приближаться к ней. Он хотел, чтобы наш брак перестал быть фиктивным? Брак не станет настоящим, но и присаживать дочь он больше не посмеет. А дальше пусть Зарема сама выбирает, как ей жить. «Ты не можешь забыть эту девочку, Даниэл?» Помолчав, спросил отец. «Я только о ней и думаю. Ты знаешь, я тогда не понимал, почему она отказывалась брать у меня деньги. Сердилась, когда я запрещал ей работать. А она просто не хотела, чтобы кто-то мог управлять ее жизнью, так как мы все распоряжаемся жизнью за Римы. Чем больше я думаю об этом, тем больше поражаюсь, откуда в такой хрупкой девочке было столько сил и упорства». Она так не хотела зависеть от меня, вмешивать в наши отношения деньги, и кто-то этим воспользовался. Я уверен, её вынудили. Она не пошла бы на это по собственной воле. Её заставили или обманули. А я ничего не сделал, чтобы её защитить. Они оба замолчали, потому что сказать больше было нечего.